Глава пятая. Ежедневное построение принесло нового зрителя. Мастер Наори Шан пожелал присоединиться к тренировкам иллюзионистов. Паладин Латар с радостью сплавила ему всю нашу группу. Так что после общей пробежки мы разбивались на две команды. Боевики упражнялись во владении холодным и стрелковым оружием. Иллюзионисты тренировались кто во что горазд. Мне вот выдали гномий арбалет. Куратор Латар запомнила, что... Я умею из него стрелять. Утренние разминки тревожили меня не так сильно, как то, что мастер Шан вызвался сопровождать нас на все занятия. Чаще всего иллюзион садился на последнюю парту и наблюдал. Не покидало ощущение, что он следил за мной. Приходилось оставаться на чеку и тщательно контролировать создание иллюзий. Во время спаррингов на помощь приходил Икар и грамотно выводил из строя, после чего меня определяли в лазарет. За минувший месяц я тут стала постоянным пациентом. Зато ночная фурия во мне затаилась. И это когда в окрестностях Карагата оставалось неспокойно. Куратор Лотар даже провела специальный инструктаж и сообщила о подозрительной активности порождений бездны. Остальные курсы также получили предупреждение, но некоторые сделали не те выводы, на которые рассчитывали преподаватели. Одна из жертв неправильных выводов как раз стонала в соседней палате. Верзила-первокурсник захотел поразить всех уникальным трофеем, и попытался покинуть Академию, чтобы поохотиться. Он забыл, что боевые призраки предупреждают один раз. «Адепт Калесарт, подъем и на выход». Команда прозвучала из уст крепыша-целителя. «Я уже здорова, господин Дорин?» «Вы волшебным образом исцелились, едва растянулись на койке». Мрачное осуждение заставило меня вымученно улыбнуться. «Что ж я поделаю, если и Карни выдержал и пары часов и вернул мне магию раньше, чем мы договаривались?» «Вы не представляете, насколько волшебно на меня действует внеплановый сон». Целитель шутку не оценил и удалился в палату к стонущему первокурснику. Я же быстро сменила больничную пижаму на униформу и выскользнула из палаты. «Адепт колоссард, рад видеть вас в добром здравии». Предельно вежливый тон мастера Наори Шана заставил замереть. Нехорошее предчувствие царапнуло изнутри. «Мне уже лучше, да-да». «Хороший сон и удобная кушетка способны творить чудеса. Не возражаете, если я провожу вас?» «Я не против». Мы вышли из лазарета и направились по аллее к замку. Некоторое время шли молча, а потом мастер Наори Шан вдруг остановился и кивнул на ближайшую лавочку. «Присаживайтесь, поговорим». «А о чём?» — вмиг насторожилась я. «Ну, о феноменальных свойствах Ирса, о которых только и говорит магистр Ирель. Несколько недель назад я призналась преподавателю по универсальной магии, что в прошлом налегала на магические эликсиры и Ирс. Теперь же запасы закончились, и я стала адепткой средних способностей. Признание далось легко. Не зря же сейчас перед зеркалом репетировала. А иллюзия раскаившейся физиономии так вообще была коллективным творчеством войскова Икара и Элмара. Магистр Ириэль сурово отчитал, но стал относиться мягче. Больше не вызывал для демонстрации бытовых заклинаний, не юрничил, когда те у меня не получались. Я невольно прониклась уважением к этому на первый взгляд надменному остроухому, а еще старательно строила из себя неумеху. После определения внешних источников магистр Ириэль преподавал нам несложный, но в то же время коварный раздел бытовой магии. Я старательно слушала теорию, саботировала практику и отрабатывала за двоих по вечерам. Элмар не мог допустить, чтобы у меня были пробелы в бытовой магии. Зато у мастера стуже, я отрывалась по полной, зачастую выводя из себя бывалого наставника. Сильные эмоции у снежных дивов сопровождаются зимними эффектами. К концу месяца все иллюзионисты уже знали, что если под потолком разливается полярное сияние, то лучше от греха подальше спрятаться под парту. Защитная магия, преподаваемая мастером Шаном, стала моим любимым предметом, но тем неприятнее было расстраивать иллюзиона. Вот и сейчас я сидела рядом, но не знала, куда глаза девать. Мне было противно лгать тому, кем я восхищалась. Был бы у меня выбор с такой-то наследственностью. Чем больше я о себе узнавала, тем понятнее становились особенности моего воспитания. Отец сделал все, чтобы оградить меня от магии, и в то же время развивал талант иллюзиониста. Он тренировал мою память, повышал концентрацию, учил искусству импровизации. Папа дал знания, которых нет в учебниках. За годы путешествий я побывала в самых отдаленных уголках Темного Альянса, знала так много об окружающем мире и так ничтожно мало о себе самой. И все таки отец меня подготовил. Теперь я могла сделать выбор. И я его сделала. Раньше злоупотребляла Ирсом, теперь расплачиваюсь. Заучено произнесла я, даже выражение лица правильно изобразила. Мастер Шан выслушал меня внимательно и печально улыбнулся. Хорошее объяснение. Оно бы обязательно сработало, будь вы боевым магом или хотя бы целительницей. Но мы оба знаем, сколько сил отбирает создание иллюзий. Мы магии нового направления. Концентрация и способность сохранять воспоминания для нас важнее грубой магической силы и глубины внутреннего источника. Поэтому спрашиваю ещё раз, что с вами происходит? Я стараюсь, но не всегда получается. Выдержать взгляд мастера Шана было неимоверно сложно. На мгновение показалось, что он обзовет меня притворщицей. Сожалею, что разочаровала. Это переподготовка — уникальный шанс для всех иллюзионистов. Но вы свое время растратили впустую. Я уставилась вдаль, пряча лицо за иллюзией невозмутимости. Я так не считаю. В принципе, больше добавить было нечего. Не могла же я сказать, что за минувший месяц полностью изменила принципы охоты за местными трофеями, стала законодательницей моды на зачарованное оружие и помогла Натану Ройсу раскрыть первое дело. Так что инкуба теперь официально приняли в штат на скромную должность второго помощника старшего следователя. А как только у Ройса выйдет срок службы в гарнизоне, обещали повышение. Иллюзион молча любовался клумбой с петуньями, а потом вдруг сунул руку в карман жилета и вытащил кинжал, над которым я работала две недели назад. Мастеру Руфусу так понравилась иллюзия, наложенная на его топор, что он выдал мне пять кинжалов. Сказал, что хочет разжиться эксклюзивным оружием, чтобы было чем удивить лучших клиентов. Надо было сразу уточнить, не числится ли среди них преподаватели Академии. Мастер Шан подбросил кинжал на ладони, и тот исчез, оставив после себя сизый дымок. Еще один бросок, и кинжал появился снова. «Отличная работа. Я впечатлен. Лучшее, что я увидел от вас за этот месяц». «Спасибо», — еле слышно прошептала я. Если до этого момента было просто стыдно, то теперь я была готова провалиться сквозь землю. Кинжал понравился не только мне. Это вам. Мне на колени упал конверт. Надеюсь, выводы вы сделаете. И да, иллюзорная маска тоже хороша. Даже я не вижу вашего истинного лица. Надеюсь, краснеть вы не разучились. Мастер Шан! Я вскочила на ноги, но иллюзион уже исчез. Дрожащими руками я распечатала конверт и вытащила пустой лист бумаги. Стоило мне к нему прикоснуться, как на поверхности вспыхнули огненные буквы. «Адепт колоссард. Сдается мне, что влияние вашего проклятия загадочно прогрессирует. Даю неделю, чтобы нивелировать все последствия». Подписи не было, а как только я дочитала послание, оно самовоспламенилось у меня в руках и рассыпалось хлопьями пепла. Неделя. У меня было всего семь дней, чтобы сдать бытовые заклинания и написать реферат по очищающим заклинаниям. По магическому праву тоже хвостов хватало. Нет, задачки мастера стужи были несложными, просто Ирбноол завалил меня заказами. И лорд Льен об этом узнал. Я уронила голову в ладони и застонала. Лорд Льен предельно четко дал понять, что если я не наверстаю упущенное, он прибудет в карагат и снимет с меня проклятие. Когда жизнь делает новый виток, и непонятно, куда бежать и что делать, нужно рисовать. Эту простую истину я вынесла из курса по визуальным иллюзиям. Вот созданием цветных образов я и занималась, развалившись на кровати. От Отчего-то воплощались исключительно морские наги, солнечные гарпии и драконы. Итак, теперь мне предстоит учиться в полную силу. Точнее, придётся собрать все силы, чтобы доздать и пересдать все то, что я мастерски оттягивала и заваливала последний месяц. Схема, отработанная до блеска в шипе, в карагате, не сработала. «Тренируешься?» «Это хорошо». Приближение его высочества я почувствовала давно, но развоплощать свои художества не стала. Мне было плевать, что Элмор их увидит. Да и в целом стало как-то Все равно. Полюбовавшись на мои творения, боевик растянулся рядом на кровати. «Чувствую себя как дома», — буркнула я. «Лорд Льен умеет выбить почву из-под ног». «Он и тебе написал?» Перекатившись на бок, уставилась на Элмора. «Естественно». Подозреваю, мое письмо было раз в пять длиннее твоего. Лиен знает, что ты нашла способ подавления природных способностей. В курсе, что ты Сатор и носительница крови демонов бездны. Но не представляет, как много мне досталось от матери. Сатор был полукровкой. Сила его дара оказалась сюрпризом для всех. А вот мама являлась стопроцентной ночной фурией. Ее клан сумел сохранить чистоту крови. А это означало, что у меня было всего два пути. Либо перейти под защиту клана, Либо обзавестись наставником из высших демонов. Никто не позволит свободно разгуливать той, в ком живет столько тьмы. Он узнает, елена Рано или поздно узнает все. От знаний еще никто не умирал. Но рисковать мы не будем. Боевик тоже повернулся на бок и гордо продемонстрировал футляр для свитков. Такие вопросы быстро не решаются. Но мой запрос одобрили. В конце концов... Впервые за столько лет наследный принц возжелал воспользоваться правом, данным от рождения. Содержимое свитка пришлось перечитать два раза. В первый мне почудилось, что я брежу. Его высочество Элмар Эрчар Аргамат, принц Перинорчер, хотел стать моим официальным покровителем, не опекуном, не наставником, а именно покровителем. Прошу прощения, Лосард. Но чтобы я стал твоим опекуном, тебе следовало скашивать иллюзии не килограммы, а годы. От моего взгляда Элмор дернулся и едва не свалился с кровати. Пришлось помочь. «Динара!» Теперь Элмор смотрел на меня снизу вверх. «Это же всего лишь формальность, которая оградит тебя от многих сложностей. И создаст новые». «Икар...» Элмор буквально выплюнул имя моего одногруппника. «Скажи, Арбузик, как быстро у светлого мальчика прорежутся ушки?» «Ты знаешь...» Мое разочарование было таким явным, что Элмор расплылся в широченной улыбке. Он лениво взмахнул рукой, и лежащие на полке книги на пару секунд зависли в воздухе, чтобы шлепнуться обратно. Баллады на светло-эльфийском, замаскированные под учебники. Зато звездчатая ягода провоняла всю комнату. Свежевыжатые соки для икара? Можно оборжаться. А вот ваш мини-садик уже не так весело. Большая часть растений, выращиваемых твоим щеночком. Запрещена к ввозу на территорию Темного Альянса. Как узнал, глухо уточнила я. Садик мы с Экаром разбили в заброшенном уголке парка и прикрыли многослойной иллюзией. Грядки охраняли киса и банши, так что ни единая душа не подозревала о маленьком хобби кара. С каждым днем он обретал все больше воспоминаний, но пока они относились к хранилищу долговременной памяти, это были знания и умения, которыми владел светлый эльфийский принц до того, как его личность была полностью стерта. Ирпноол пользуется услугами того же поставщика, что и император. Это единственный торговый канал между нашими землями. Лорд Льен слишком рьяно борется с контрабандой. Звучит так, словно ты не одобряешь действия собственного главнокомандующего. Хотела задеть Элмара, но тот встретил мою шпильку с нисходительной улыбкой. Во многих вопросах Льен излишне принципиален. Твоё проклятие, Лена, как и твои тайны, слишком заманчивы. Лорд Льен держится от них в стороне только потому, что ему пока хочется оставаться всего лишь наблюдателем. Его послание — первое и последнее предупреждение. Терпение главнокомандующего на исходе. «Я больше не стану передавать силу Икару. Не хочу его подставлять». Верное решение. Мы с Икаром не обменивались магией последние полторы недели. Как они стали завершать связывающий ритуал. Светлому было слишком тяжело принимать мою тьму, и кошмары, посещавшие его после этого, не стоили моего мухляжа. Да и преподаватели уже смирились, что я больше не поражаю их своими талантами и умениями. И все таки один жирный плюс у нашего эксперимента был. Какару начала возвращаться память. «Я хочу, чтобы ты отправилась со мной на вольную охоту». «Ты так уверен в победе?» «Я уверен в себе. И в тебе. Мы лучшие, Фиалочка». «Думаешь, лорд Льен позволит наследному принцу отправиться в спорные земли?» «Я наследный принц, а не принцесса. Улавливаешь разницу?» «Ну да». «На девочку ты не тянешь». «Рад, что ты это заметила». Элмор поднялся с пола и присел на край кровати. «Так что с моим предложением?» «Статус официальной фаворитки защитит тебя от лорда Льена». «Договор составлен на имя Динары Лассарт «И станет недействителен, как только ты вернешь себе настоящее имя. Это временное соглашение». «Я смогу сказать Икару?» «Нет», — предельно жёстко произнёс Элмор. «Икар будет считать, что ты выбрала меня. Ты и так достаточно для него сделала». «Пора позаботиться и о себе». «А если я хочу быть с ним, когда все закончится?» «Уедешь с ним в вечно зеленый лес, наденешь светлое платье и станешь возносить молитву свету?» «Динара, не мои тапочки». «Нет у тебя тапок. Уже сдохли от смеха», — припечатал боевик. «Лосард видит мрак. Я хотел, чтобы у тебя с Экаром все сложилось». «Он казался мне нормальным парнем. Не без сдвига в башке, конечно, но его чувства были мне понятны». как и помысла, «Но светлому я тебя не отдам». «Ваше высочество, вы забываетесь. Я не приняла ваше милое предложение». Я швырнула свиток Велмора. Тот ловко поймал его и положил на кровать. «Примешь, когда успокоишься и все взвесишь. У тебя нет выбора. Либо я, либо лорд Льен. Думай, арбузик». «В том числе и как будешь разгребать то, что наворотило за последний месяц». «Не забудь, что после завтрака у нас разбор результатов прошлой охоты. Помню». А еще ко мне должны заглянуть из карагата». «И что твой инкуб притащить на этот раз?» «Нет, я ничего не имею против случайных заработков. Но скромнее нужно быть и не таскать по десять арбалетов за одну ходку. Лотар уже намекает, что тебе пора оформить патент иллюзиониста и начать платить налоги». «Иллюзии нынче пользуются спросом», — скромно заметила я. «Тяжело бремя популярности. За последний месяц я стала самым востребованным иллюзионистом по эту сторону гор». Мои творения были на слуху у настоящих ценителей. Особенно их восхищало умение воссоздавать визуальные эффекты легендарного оружия. Вот за ними и пожаловали мои внезапно обретенные братья, уже минут десять певшие мне дифирамбы. Нет, врать уважаемые гномы не хотели. Несолидно мужам их возраста и положения лгать хранителю. Но, увы, к учащимся военной академии Карагата пускали лишь родственников и любовников. Я еще раз осмотрела бородатые физиономии гномов и поняла, что в принципе согласна на роль сестрички. Альтернатива еще хуже. Мастер Руфус меня нехило подставил. Зная я заранее, что въедливый гном заказал воплощение топора короля гномов, фиг бы взялась за заказ. Теперь же мастер Руфус щеголял иллюзией топора, былые времена, наводящего ужас на всех врагов подгорного королевства. Те обращались в бегство, лишь заметив призрачный отблеск зачарованной стали. Короче. Уважаемые гномы хотели такие же, а главное, быстро, качественно и, по возможности, недорого. То, что у меня близился финал переподготовки, на носу учебные бои и главнокомандующий точил зуб, гномов не волновало. Они сочли, что я тупо набиваю себе цену, и были готовы ее удвоить. Главное, чтобы качество не пострадало. Пришлось пообещать, что я подумаю над их предложением. Проводив названных братьев до моста, я мысленно попрощалась с завтраком и сразу поплелась к памятнику лорду Льену. Куда как раз подтягивался народ из столовой. Напарник уже восседал на лавочке, а перед ним в две шеренги выстроились те, кто в минувшие выходные выходил на охоту. Справа стояли гордые обладатели трофеев, слева неудачники. Улыбочку! Вот так! Еще один слепок. Ария, не стой столбом! Опроси тех, кто пришел с пустыми руками. Миранда слепила записывающим кристаллом победителей, чтобы уже завтра разместить их ошалевшие физиономии на страницах карагатского вестника. Девочки все-таки нашли силы и время для создания газеты и теперь охотились на местные сплетни с не меньшим рвением чем боевики на трофеи вот с последними ситуация у первого и второго курсов была плачевная для нашей аж в три тела прямое тому доказательство да чем ближе конец года тем хуже результат скорбно обронила я игнорируя возмущенный гул в рядах неудачников лосард присаживайся только тебя и ждем конечно элмар я готова Я чинно опустилась на лавку, чтобы тут же услышать, насколько я коварная, бессердечная и наглая. Нет, разумеется, изъяснялись боевики предельно вежливо. Все помнили печальный опыт первокурсника, обозвавшего меня «гадиной стервозной». Я даже о муравьях подумать не успела. А парень уже катался по земле, пытаясь сбить зеленое пламя. «Ваше высочество, мы хотим подать официальный протест «Ох, так-так-так, с этого места поподробнее», незамедлительно ввернула я. «Адептка Лессард портит нам охоту». «Наглый поклеп, Элмар. «И в мыслях не было». Я уставилась на напарника честнейшим взглядом. Уголок рта боевика подозрительно задергался, Но он нашел в себе силы важно кивнуть. «Слушаю». «Лессард подговорила русалок. Они теперь с нас за проход вдоль озера деньги берут». А я предупреждала, что охота с использованием магической сети — плохая затея. На русалочий жемчуг боевики охотились неделю назад. Самые умные согласились с требованием хвостатых и устроили тем романтическое свидание на берегу. Тупые и недальновидные использовали парализующую сеть, а теперь осознали, как сильно просчитались. Охота завершилась, а мимо озера два года как минимум ходить. «И что им теперь делать? За озером единственный песчаный полигон», хмуро произнес адепт Ланс. Вот он, как самый умный, первый русалку на свидание пригласил, подарил девушке бусы из янтаря, и получил взамен трофейную жемчужину. Авторитет адепта рос как на дрожжах. Одногруппники смекнули, что сила не всегда решает, и теперь чаще прислушивались к своему старости. «Русалки вредные, но отходчивые. Готовьте подарки. После каникул будете мириться». Решение Элмора парни встретили хмуро, но возразить никто не рискнул. После русалок народ ожидаемо пожаловался на скальных нетопырей. Нет, те вели себя прилично и никого на свидание не заманивали, Но крови у боевиков поперенимало. В обоих смыслах. Самые храбрые и отчаянные добывали зубы летучих мышей в честном поединке. Дальновидные подставляли вены и отчаянно материли местных трофейных созданий, полюбивших волшебное слово «бартер». «Нет, уши у меня не горели». И спала я спокойно. «Довольно собой», — тихо уточнил Элмор, когда народ на пятачке перед памятником рассосался. Я задрала голову, и мне от чего-то почудился, тот же самый вопрос во взгляде бронзового изваяния нашего главнокомандующего. Все лучше, чем в пятером одно умертвие по парку гонять. Они к концу выпуска еще мне спасибо скажет. Лассарт, какая же ты стерва. Какая? Хитрая, наглая, и изворотливая. Радуйся, другая давно залезла бы к тебе в постель. А почему я должен радоваться? Под взглядом Элмора мне сделалось неуютно. Но спустя мгновение он уже расслабленно посматривал в сторону замка. Адепты после завтрака, вышедшие во двор, подтягивались обратно. Скоро должен был прозвучать сигнал к первому занятию. «Ты привлекаешь к себе внимание. Это глупо». «Если это глупо. Но работает. Это уже не глупо. За какой-то месяц мы изменили порядок охоты на территории Академии. Есть чем гордиться». «Арбузик, я сейчас не об этом». Элмар красноречиво качнул головой в сторону статуи. Я поняла. Просто не могу иначе. Если приходится скрывать одно, то другие таланты мигом себя обнаруживают. Элмар уже не сдерживался и скалился открыто. Ты подумала над моим предложением? Мне нужно переговорить с Икаром. Он считает нас парой. Он считает себя темным. Одно заблуждение невероятнее другого. С неожиданной злостью припечатал боевик. Первый сегодня шла лекция по магическому праву. Снежный див был в ударе, и засыпал нас неожиданными вопросами. Так что вздремнуть и тихо отсидеться никому не удалось. После окончания занятия я задержалась, чтобы переговорить с мастером. «Что это?» — Снежный Див с недоумением смотрел на протянутую тетрадь. «Хвосты по магическому праву — задание, которое я не сдала вовремя». «То есть вы, адепт колоссард, все таки озаботились финальным рейтингом?» «А я думал, что такие мелочи вас не волнуют». В голосе Снежного звучал неприкрытый сарказм. Выяснилось, что волнует. Лорд Лен задействовал прямо-таки беспроигрышный вариант убеждения. «Итак, посмотрим». Мастер стужа склонился над журналом. «На сегодняшний день вы просрочили сдачу четырех индивидуальных заданий. Но текущие контрольные у меня написаны на высший балл». Подозреваю, причина кроется в том, что писались они в классе. «За его пределами на вас, адепт Колысарт, нападала прямо-таки катастрофическая нехватка времени». «Слышал, вы на хорошем счету у старшего следователя Альторе?» «Не знаю. Возможно. Не уверена». «С господином Дроу мы пересекались крайне редко. Обычно текущие задачи мне озвучивал Натан Ройс». все всё-таки вы не отрицаете, что помощь Темной стражи сказалась на вашей успеваемости?» «Вообще-то, не только она. Заказы Ирпноола тоже кучу времени отжирали. Но я свой выбор сделала. Деньги казались важнее хороших отметок». А теперь у меня была всего неделя, чтобы все исправить. Я рада, что мне удалось поработать со стражей Карагата. Это был бесценный опыт. Отлично. Тогда это и станет вашим дополнительным заданием. Представьте подробный отчет с детальной проработкой юридических моментов. И мы в расчете. Вы хотите, чтобы я отчиталась? Растерянно пробормотала я. как же тайна следствия? Не переживайте, это задание уже одобрено лордом Льяном. Отчет будет засекречен после изучения. Хотите получить высший бал, соответствующий вашим знаниям и написанным контрольным? Готовьте отчет. Тьма. Кажется, я все таки влипла. Вот как я смогу составить отчет так, чтобы лорд Льен не догадался, что мои способности иллюзиониста играли ничтожную роль? Натан Ройс привлекал меня в первую очередь, как ночную фурию.